Глава вторая. Поливать мне было на их хмурные дела. Просто Аньен — мама моей сестренки. Ясен пень, ее никто мамаши и новому возможному папаши не отдаст. Это же родная кровь мне. Из жениха я ей хотела лично подобрать, ну или одобрить ее выбор, как минимум. И главное, оставлять сестренку без мамы не хочу. Значит так, Аньен. Если ты останешься со своей дочкой, моей сестрой, то я позабочусь о тебе. У дочки должна быть мама. «А если ты ее бросишь, то ты плохая мать», — высказался по сути дела я. «А забрать дочку и уехать нельзя?» — тихо спросила Аньен. «Можно, но я все равно отберу свою сестру и оторву бошки всем, кто попытается мне помешать», — предельно ясно пояснил я. «Граф, я готов отказаться от своей семьи. Мне без моей Ануши жить незачем. Прими мою верность и позволь жить рядом с тобой», — вдруг произнес Орб -турис. «Да мне-то что, живи!» равнодушно ответил я. «Что у вас тут за бардак в порту?» «Один коллега на посту, и тот не соизволил даже предупредить о приближении нашего судна». «Я уже не на службе?» «Госпожа пьем поставила другого начальника стражи», — открестился Орб. «А что тут так хило все? Корабли-то хоть заходят в наш порт?» — спросил я уже у Уаньен. «Пару раз в месяц по пути к кочевникам причаливают. Через баронство дорогу имеется в их земли а так бы вообще никого не было» подтвердила мои опасения родственница. Да уж, процветающий личный порт, это он в моих мечтах только был. Реально же не нужен он, ведь рядом в полусотне километров на берегу находится Королевский порт, в котором все есть. И лавки, и гостиницы, и гильдии. Как мне с ним конкурировать? Разве что кочевники, к ним через мое оборонство ехать ближе всего. Надо обмыслить. Для Аньен у меня приготовлен подарок. Модный столичный вестник, напечатанную на качественной бумаге с рекламой многочисленных в том числе и женских товаров пусть выбирает закажу ты давай в замок езжай а то тут расслабилась командую яньен и ты жених тоже дозволяю вам погостить там едем в замок ждать пока любовники соберутся не стал дорогу знаем кстати о дороге вполне приличный тракт вместо тропинки вижу замок охраняется не в пример лучше чем и недопорт». Нас издалека встретил патруль из двух конных наемников, причем с собакой. Не иначе пьен собачку подогнала. Молодая сука, любопытная, но выученная. Это я про пропесика. Меня патрульные признали сразу, хоть и не видели ни разу, скорее всего по описанию узнали. Да и графские одежды на мне. Вызвались проводить до ворот, но не стал их от дела отрывать. Новый военный комендант крепости меня порадовал. Серьезный мужик, весь в шрамах, наемничает лет двадцать уже. Сейчас в крепости стоит его отряд из двадцати пяти человек, а пятеро наемников, нанятых раньше, в порту. Он ими не распоряжается. «Надо известить графиню Пьон. Эй, солдат, беги к артефакту связи», — попытался действовать по инструкции мужик. «Не надо», — качнул головой я. «К вечеру уже сами будем. Хочу сюрприз сделать». От замка есть дорога через проход в горной цепи. Я этот проход лично нашел в свое время. Потом километров полста лесом, и я дома». В объезд ехать далеко. Рассчитывая на скорую встречу с женами, беру запасных лошадей и, не мешкая, отправляюсь в путь в мой родовой замок. Даже не перекусили. Даю задание повозку с подарками и небольшой охраной сразу же отправить по тому же маршруту. Мелькает сожаление, что не осмотрел замок. Может, какой беспорядок где? Проезжаем по знакомым местам. Настроение отличное. Борил едет первым, я вторым. Замыкает нашу кавальхаду бурхис разумеется, на лихом коне. Три заводных и не менее лихих коня тоже трусят сзади. Внезапно бурхис вкидает молнию в кусты, одновременно ставя щит воздуха перед лошадками. ставят он его не зря, в щит ударяет громко-бумкая воздушный шар. Нападение! Борил, замечая шевеление в кустах, метает сеть и вытаскивает нападавшего на тропу. Упс! Нападавшую, а не нападавшего. Мелкая деваха лет шести — а уже маг не менее, чем третьего ранга. Вид у нее оборванный. Склокоченные, все в листве и прочие древесной мутии русые волосы выдают лесного жителя. Но личик смышленое. «Не убивайте, дяденьки!» — вопит злодейка. «Ты кто, разбойница?» — недоуменно спрашиваю я. «Я не разбойница. У меня мама умирает. Мне конь нужен. Отвезти ее в город. А тут вы...» — несколько противоречиво лепечет ребенок. «Я бы только коня забрала, а вас отпустила». — Я граф Гарат Кныш, хозяин этих земель, а ты кто? — Грозного прошаю я, давая команду Борилу выпустите из сети девочку. Тот выполняет мой приказ, и какое-то время мелкая, ожесточенная легается пытаясь удрать от моего десятника. Вырваться ей удалось, оставив лоскут и так не сильно целого платья в руках Борила. Ставлю огненную стену вокруг беглянки. — Лубери меня зовут, а маму — Мэйбэй, дяненька Гарат Кныш, а вы тоже маг? Помогите маме, — останавливают мои попытки убежать девочка. Я чуть не заржал. Так мою фамилию и имя еще никто не привирал. Гад Кныш. А зачем это мне? Ты нас убить хотела, а я твоей маме помочь должен. Я только оглоушить и пограбить хотела. Тем более дедушка старый, ему уже, наверное, жить надоело. У нас с мамой денег нет, только барашек был и три козы. Барана мы съели уже. Если поможете, я вам коз наших отдам щедро предлагает девочка. «Три козы!» — остолбеваю я от падения цен на мои услуги мага «Три козы!» — важно кивает Лубери. «Три козы!» — это вам не баран чихнул, вступает вдруг в разговор Бурхис, которому точно жить не надоело. Морда у старика странно насупилась и я понимаю, что он старается не рассмеяться во весь голос. У Борила тоже тик глазной наблюдается. «Да и мне смешно. К маме ее поеду в любом случае. Интересно же» кто тут в моих землях живет, да еще и злодейски разбойничает. «Три козы, три козы», якобы задумался я. «Поехали, но если коз всего две, я разозлюсь и помогать не стану». «Одна старая совсем, а две еще молочко дают», деловито уточняет девочка. Пришлось спешиться. Ехать по лесу на коне можно, но неохота постоянно нагибаться под ветки. Идти пришлось далеко, чуть ли не три километра в сторону гор. Сначала появился небольшой ручей, а потом и холм, усыпанный цветами. Очень красиво. А вот и земляника на холме. Я это понимаю по невысокой треугольной крыше из жердин, высота которой чуть больше метра. Над ямой поставили крышу-шатер. А что, жить можно. Сильных холодов в империи нет, климат мягкий. Проходим мимо небольшого загона, в котором действительно стоят рекозы. Внизу у холма разбит огород. Мам, это я. Я мага привела. Он сильный, большие десятки ранг. «Огненный забор ставят», — кричит дочурка, но ее никто не отвечает. Борил идет первым в землянку, но тут же выходит, давая знак, что все в порядке. Захожу я, спускаюсь на пяток ступеней. Магический светильник светит ярко. Это неудивительно. Девочка-маг зарядить может. Внутри все очень бедно. Каменная печь, всего одна лежанка, стол, и вместо скамейки бревно, правда, обтесанное. Что ж так бедно? Мама без сознания лежит на топчании, и видно, что больна серьезно. У нее жары и дышит она тяжело, с хрипом. При ярком свете вижу, что больная молодая и красива, причем порода аристократки просто кричит о себе. Да, одежда на ней старая и рваная, но не из дешевых. Это кто такая у меня тут в лесу живет? Подцепишь, заразу какую, ворчит Бурхес, спустившийся вслед за мной. Она еще утром ходила, а сейчас ей хуже стало, чуть не плачет Лубери. — И давно вы здесь живете? — спросил я, приступая к лечению. — Судя по хрипам, что-то простудное. Надо убрать слизь из легких. В школе магии башни нас учили таким вещам. — Я не помню. Как сбежали из замка за горой. Так тут и живем. Папу убили пираты, а нас нет. — вздохнула малышка, намочив тряпку водой из кувшина, чтобы вытереть матери лоб. Тут больная зашлась кашлем, выплевывая слизь. Я силой повернул ее набок чтобы не задохнулась, и начал убирать жар. «Это сложнее, ведь высокая температура — вещь полезная. Она помогает бороться организму с инфекцией и бактериями. Тут важно не навредить». «Кто вы?» — «Воды», — слабо попросила Мейба, сразу как пришла в себя. «Моя мамочка, это я мага привела, он тебя лечит», — метнулась к ней дочка, сверкнув белым тельцем в разорванном старом платье и подавая воду. «Я вижу выграф, а я Мейба» бывшая наложница барона Модеста из империи Аками. Моя дочь его наследница. Барон убит уже больше года назад при захвате нашего судна пиратами. Нас привезли в замок для выкупа. А чего вы у меня в лесу сидите, если твоя дочь наследница?» — заинтересовался я. «Выберитесь к морю, вы, я думаю, знаете, что оно недалеко, и сообразите, как добраться до своего баронства. Я простолюдинка, хоть рождена от аристократа, но он не признал меня. До моря добраться не так просто, да и что мне предложить, кроме потасканной себя? Недалеко за горами те, кто нас захватил, местный барон готрип да вы, я уверена, и так это знаете. А в Акаме мою дочку не ждут с объятиями и вообще могут убить. На баронство желающие точно есть. Однако по нашим законам, когда дочка достигнет пятого ранга в магии, то император Аками III выделит опекуна до ее замужества. — Вот и сидим тут в лесу. У дочки уже третий ранг, — пояснила женщина, вставая. — Простите, мне бы выйти по надобности. Убил я давно этого Готреба, и других тоже, и баронство их в моем графстве уже. — Кыш, а ты могучий колдун. Не зря я тебя наняла, — сказала малышка, видя, что маме лучше. — Коз, мама, придется отдать графу, иначе он не соглашался лечить. — А вы хозяйственный, — усмехнулась женщина, — думаю, понев все. — Три козы. «Это не баран Пёрнул», — пробурчал я. «Кто бы отказался? Вы бы отказались?» — спросил я у своих спутников, выходя из землянки на свет. «Чихнул, гад Кныш, чихнул», — поправила меня Лубери. «Гарот Кныш, запомни!» «И собирайся, поедем ко мне в замок», — строго сказал я. «Никуда мы, разумеется, не поехали», — слишком еще слаба была мыба Я расспросил, как им удалось бежать и откуда живность. Как и ожидалось... Подкупила с собой тюремщиком Он их на тропу и вывел, причем не на ту, по которой мы ехали, а на другую. Навещал поначалу, а потом пропал. Ясно, это мы его угрохнули при захвате замка. У нас с собой имелась палатка. Приготовили ужин и, распределив часы дежурства, легли спать. Проснулись рано. За ночь женщина совсем выздоровела и облачилась в приличное красивое платье. Прям такая симпатичная мамочка получилась. И не скажешь, что простолюдинка. Верхом Мэйба ездит хорошо, дочку посадят перед собой, вещей у них немного. Труднее всего с честно заработанными козами. привязали их за заводной лошадью, но козы упирались и отказывались идти. Пришлось Бурхесу ехать сзади и подбадривать животин магией. Вернее, сначала идти по лесу, а уж потом ехать. К полудню достигли наконец моей деревни, где старостой был клык. Но не стали заезжать туда, И вскоре добрались до замка. Нас встречал Регард при полном параде. Интересно, кто ему сообщил, что мы на подходе? Ворота замка открыты настиж. Вот я и дома. А где мои жены, спешившись, обнимаясь сотником я? Они очень заняты и встретить тебя не могут, удивил меня Регард.